Семейство, декабрь 1943 года. «Дорогой, это у тебя единственные брюки? Вроде того, есть еще бриджи для работы. Но эти же у тебя должно быть уже много лет, Они дюймов на шесть короче, чем следует». Кристофер глянул вниз на свои ноги, на зазор между обшлагами его клетчатых брючин и началом носков, все в дырках, но надеялся, что мама не поймет, что и неудобные туфли, которые тоже были у него много лет, но едва ли, когда носились, тоже стали чересчур тесны. «Малость коротковаты, согласился он в надежде, что его согласием дело и кончится. «Тебе же нельзя идти в них на свадьбу, Норы, и рукава у твоего пиджака слишком коротки. Они у меня всегда такие», — терпеливо выговорил он. «Вот что». покупать тебе что-либо уже поздно. Я посмотрю, нет ли у Хью чего-нибудь, что он мог бы одолжить тебе. Вы с ним примерно одного роста. Вот только нет никого худее, подумала она, спускаясь по лестнице в поисках Хью. Они остановились в доме Хью, который любезно предоставил его для всех членов семьи Кассл. Полли с Клэри уехали побыть с Луизой на ночь перед свадьбой. Вся семья... то есть за исключением Раймонда, который позвонил сообщить, что раньше никак не может вырваться, но утром отправиться ранним поездом. Анжела еще не приехала, но она присоединится к ним за ужином. Все устроил добряк Хью. Что как с неба свалилось, потому как она наверняка не могла бы положиться на вилле, а той ни малейшей помощи ждать не следовало. Джессика подозревала, что это она убедила Раймонда, Занять такую твердую позицию с тем, чтобы она вернулась во Френшим вместо того, чтобы оставаться в Лондоне. Объяснение, мол, дом нужен Луизе, казалось ей абсурдным. У Майкла Хадли хватало денег, чтобы снять, а то и купить дом для Луизы, и никакой надобности у него в доме Райдал не было, но дом был оставлен ей совместно с Вилли, а Раймонд заявил, что он попросту не готов содержать два дома. Она подумала, после извивительного телефонного разговора с ним, уж не проведал ли как-нибудь муж про Лоренцо, но, если честно, не понимала, как бы это он смог. Они вообще-то были весьма осторожны, полагала она, хотя однажды Лоренцо признался, что не мог заставить себя сжечь дорогие ему ее письма. После этого она стала осторожнее в том, что доверяла письмам, а сама держала все его записки. Он никогда не писал ничего больше записки в секретном отделении своего ящика с шитьем. С возвращением во Френшем она провела немало времени в поездах, катаясь в Лондон и обратно, но теперь с этим будет сложнее, так как Нора и ее муж собирались жить в доме с нею, а у Норы были намерения превратить его в некое подобие приюта по уходу за инвалидами и младенцами. Возможно, тогда ей удастся найти... малюсенькое пристанище в Лондоне, что было бы к лучшему. Лоренцо часто работал до того много и был до того занят, что порой в последнее время ее поездки в Лондон оказывались напрасными. Она могла бы убедить Раймонда, что уж лучше Нори в конце концов одной распоряжаться домом, ведь ей предстоит замужество не из легких, пусть это и не было ни в малейшей степени правдой, Ведь Нора дьявольски настроена превратить дом в некое лечебное заведение с другими людьми, оказавшимися в таком же положении, что и Ричард. И кому также нужен уход? Если понадобится, она могла бы предположить, пусть Вилли или Майкл Хадли купят ее долю маминого дома, что даст ей наверняка достаточно средств, чтобы снимать небольшую квартирку. В этом году ей исполнится 46, и больше 20 лет она жила для других, поднимая на ноги детей, готовя, стирая, очищая жуткие домики, в каких они жили, пока не умерла тетя Раймонда и не оставила им дом во френшеме и солидную сумму денег. В деревне жить она не хотела, тем более в этом музее викторианской эпохи. Однако Раймонд настоял. Появление каких-никаких, а денег, возможность нанять прислугу, как другие делали, как всегда было у Вилли, возможность покупать пристойную одежду, волосы укладывать в парикмахерской, ездить на новой машине, не на БУ. Такого рода вещи, а их было столько много, поначалу казались чудом. Но по мере того, как уходила прочь хроническая усталость, Боже, она только поняла, как была измотана все эти годы. А теперь еще и Раймонд не помеха, и не надо испытывать никаких неприятностей, постоянно гася напряженность между ним и детьми. Что-то щелкнуло в ней, словно бы бабочка появилась из куколки домоседства. Ей только того и хотелось, чтобы получать удовольствие, перестать заниматься тем, что не доставляло радости. Дети, за исключением Джуди... кого теперь они могли себе позволить отправить в интернат, зажили своими жизнями. Она знала, что Вилли считает ее легкомысленной и усиленно порицала бы ее, то есть и порицала настолько, насколько была осведомлена о положении дел. Вилли считала, что она должна была либо обустраивать дом для Раймонда в Вудстоке, либо найти себе работу в связи с войной. Если бы Вилли знала про Лоренца, она бы разозлилась так, что из себя бы вон. Как-то она сказала ему об этом, на что он ответил, что она женщина холодная, которая, как ему представляется, тот самый английский тип в отношении секса. Она еще и то в нем любила, что он обладал почти женской проницательностью. Когда бы война окончилась, ей бы пришлось вновь стать женой Раймонда, чего бы не стоило и не требовало, но пока... пока она как можно больше возьмет от того, что самой себе расписывала как бабье лето. Хью, слушавший шестичасовые новости в своей довольно пыльной гостиной, трех немцев повесили в Харькове за военное преступление, затушил сигарету и сказал, что наверняка подыщет что-нибудь для Кристофера. И почему бы ей не предоставить ему экипировать молодца и не желает ли она выпить? «Вы ангел. Я бы с удовольствием выпила капельку виски, если у вас есть. Будьте как дома. Где Кристофер?» «Боюсь, прямо наверху дома. Но вы ему крикните. Он спустится к вам в комнату». Но едва она стала наливать себе осторожный глоточек из полбутылки Джонни Уокера, как услышала смятенный вопль, исходивший, несомненно, от Джуди, ранее отправленной принять ванну. «Мам! Мам! О, приди, пожалуйста, мам! Я здесь!» Джуди открыла дверь в ванной, и как только Джессика переступила порог, заперла ее за ней. «Не хочу, чтобы дядя Хью или Кристофер видели меня». Она до половины натянула на себя желтое сечатое платье подружки-невесты и тщетно пыталась стянуть лиф вниз посреди зловещего треска расходящихся швов. «Мамочка, оно слишком мало, я в него не влезаю». «Стой спокойно, глупая девчонка, ты, наверное, сзади не расстегнула, стой спокойно». Но когда она стянула платье через голову Джуди, расстегнула все кнопки с крючками сзади и вновь попробовала... Платье оказалось явно слишком мало. «Это бестолковщина, я не виновата, я все равно желтое ненавижу. Должно быть, это платье для Лидии, а значит, твое у нее, не волнуйся. Я позвоню тете Вилли, и мы ими поменяемся. Только все равно кое-что надо будет подправить». «Жаль, что ты не подождала, а попыталась сама в него втиснуться. Если б ждала, было бы слишком поздно меняться. Лидия пошла бы в церковь в моем, а мне пришлось бы идти в моей свинской школьной форме. Это нечестно». Большую часть разговора Джуди вела так, будто была актрисой, игравшей девочку в мелодраме, подумала Джессика, стараясь не раздражаться. «У Джуди сейчас трудный возраст, как когда-то говорила ей мать. Школьное питание, скорее всего, по большей части из углеводов, превратило ее в толстушечку, причем довольно прыщавую. За последний год она сильно подросла, но от этого не перестала быть рыхлой. Волосы у нее вечно сальные, низ верхней губы, доставившие столько расстройств летом, а потом, лечившейся перекисью ее верной подругой Моникой, теперь словно бы покрылся медной корочкой, над которой буйствовали угри. «Само собой», — думала Джессика, — «с возрастом дочь избавится от всех этих мелких неприятностей, но пока что просто удача, что она в целом, кажется, не замечает их». «Надень свое воскресное платье», — сказала она, — «и приберись в ванной. У нее вид не то лавки-старьевщика, не то болото. «Мамочка, ты говоришь совсем, как мисс Бленкинсоп в школе». «Воскресное платье мне тоже под мышками жмет», — прибавила Джуди. Посмотрю, смогу ли расшить его, но к сегодняшнему вечеру не сделаю. А теперь подотри пол, собери всю мою одежду и отнеси к себе в комнату. Оставь ванную такой, какой хотела бы ее найти. Ну ладно, ты не забыла взять мой жемчуг? Взяла. А брошку, какую мне на крещение подарили? Взяла, а теперь задела. Такого рода вопросы летели ей вдогонку, пока она убегала к себе наверх переодеться к ужину в ресторане. Само собой, она была довольна, что Нора выходит замуж. Долгое время она полагала, что такое вряд ли произойдет. По сути, она полагала, что из четверых ее детей как раз Нора и закончит жизнь старой девой. Старшей медсестрой в больнице возможно, но увидев Кристофера после долгого перерыва, он редко бывал дома и никогда не приезжал в Лондон, когда она жила там, она задумалась и о его будущем. Он отчаянно худой и не очень радостен с виду. Его не призвали в армию, частично из-за его раннего срыва и лечения электрошоком, через который он прошел, но еще и потому, что он оказался очень близоруким и теперь носил очки с толстыми линзами. От едва непостоянной работы на свежем воздухе у него цветущий цвет лица, на котором постоянно заметны порезы и царапины, нанесенные во время бритья. Едва ли не первым его вопросом по прибытии был «Отец здесь?» И когда она сообщила, что тот раньше завтрашнего дня не приедет, он кивнул, но она успела заметить в его взгляде мгновенный проблеск облегчения. Раймонд, как отец, преуспел не очень-то. Трое старших детей, хотя чувства их и разнились, каждый по-своему списывал его со счетов. Анжела его презирала, Нора относилась покровительственно, а вот Кристофер дрожал от страха и боялся его. Лишь Джуди удалось найти цель в любви к отцу, выполняющему очень секретную и важную военную работу. Джессике легко было представить, как школьники вели своего рода состязания в том, кто их отец. Отец лучшей подруги Джуди, Моники, был майором авиации и опосредованно источником всех сведений Джуди о войне. «Отец Моники говорит, что незачем было выпускать из тюрьмы Освальда Мосли», – писала она – В прошлом учебном году из школы. Он говорит, что это совершенно возмутительно. В такого рода состязании Джуди, по-видимому, превратила своего отца в тайного агента. Надо будет рассказать Раймонду, это, возможно, его позабавит. Примечание. Сэр Освальд Эрнольд Мосли, 1896-1980 британский политик, основатель Британского союза фашистов. После прихода к власти в Великобритании Черчилля в 1940 году политической активности БСФ был положен конец. В мае-июне 1940 -го года Освальд Мосли вместе с большинством руководителей БСФ был арестован, а в июле вся фашистская организация была объявлена вне закона. В ноябре 1943 года по ходатайству влиятельных друзей Мосли, бывший вождь БСФ, был по состоянию здоровья освобожден из заключения. Конец примечания. А в трех милях от них Ричард Холт участвовал в том, что его ближайший друг, его врач, его родители и его сестра то и дело называли прощанием с холостяцкой жизнью. Наверное, самый степенный из мальчишников – Такого рода, с ноткой утомленности, думал он, спину ломило, утоляющая принятое до ужина, больше не действовала. Его изо всех сил тянуло полежать, вытянувшись на спине, но за столом только-только добрались до десерта. Он глянул через стол на Тони, и тот мгновенно поймал его взгляд. Он улыбнулся, и Тони улыбнулся в ответ, милейший из всех улыбок. Просто глядя друг на друга, Ричард чувствовал себя лучше. «Ричарду шоколадный мусс пришелся бы по вкусу», — говорила его мать. «Но все же мне хотелось бы выбрать», — произнес он, делая усилия, чтобы это прозвучало прожорливо и заинтересованно. «Ну, разумеется, милый», — и мать положила перед ним меню. «Рис со сливками, яблочный пирог, сыр и печенье», — читал он. «И шоколадный мусс. И шоколадный мусс, ты права, это для меня». Его кресло стояло рядом со стулом матери, чтобы она могла кормить его. С завтрашнего дня это будет делать Нора, подумал он. Три раза в день вовеки вечная. До своего ранения он любил поесть. В Сафолке, где жили родители, у них была ферма, и пища была простая, но здоровая. Помимо собственной баранины, лакомился он и дичиной, на которую охотился. Утки и гуси всегда были на столе, а зимой и зайцы, которых мама тушила или жарила, или пускала на начинку для пирогов. В армии он о еде не думал, она была просто горючим и временем, когда можно было избавить ноги от усталости. Но 18 месяцев кормежки всех с ложечки едой, которая наполовину остывала еще на пути в палату, вереницей сестер, в ком эта процедура, похоже, пробуждала скрытое материнское или покровительственное чувство. Стоило ему сказать, что он наелся, как раздавалась чепуха, вроде «ну еще ложечку, доставьте мне удовольствие», зато на самом деле отвращала его от еды, хотя, казалось бы, прием ее должен был быть событием в распорядке дня больного. Напитки — это другое дело, он мог их тянуть через соломинку и ни от кого не зависеть». Собрались на маленькое семейное торжество, только его родители, сестра, овдовевшая в начале войны, но оставшиеся с близнецами, их не было, и Тони, кому предстояло быть его шафером. Он бы не стал его просить, но Тони сам предложил. Это предложение стало последней э, золотой соломинкой щедрой его натуры и любви. Подали шоколадный мус, мать разглаживала салфетку у сына на коленях, «Я не голоден», — сказал он, имея в виду, «пожалуйста, не заставляйте есть это все». «Ты съешь сколько хочешь», — успокаивала мать. «Никакого смысла нет напихиваться едой, если не хочешь». Ее глаза, васильковую синь которых отмыла до бледной голубизны незабудок, хранили то же выражение, какое помнилось ему с детства. Смесь мудрости и наивности. Оно как-то очень подходило ее много повидавшему лицу, покрытому сеткой тонких морщинок, как печеное яблоко. Сама она и его отец говорили, что в юности была она сорванцом, хотя в те времена это, по-видимому, значило не больше, чем не любовь ездить верхом в дамском седле и отказ носить корсет. Сейчас выглядела так, словно исполнила все из того, что знала и чему научилась, однако сама ее наивность всегда упорядочивала познание». Ныне, когда ей уже за шестьдесят, при том, что в ее описании звучало, как легкий приступ ангины, она понемногу отходила от той активной жизни, что вела прежде. Он никак не мог взвалить на нее заботы о себе. «Жалко, что Нора не может быть с нами», — заговорила его сестра. «О, Сьюзен, ты же знаешь, что это нехорошая примета, когда жених с невестой встречаются накануне свадьбы. Знаю, но все равно жалко». «Тебе-то хорошо, папа. Ты с ней виделся, а я нет». «Она чудесная девушка», — сказал его отец далеко не в первый раз. «Чудесная, чтобы выйти замуж за старый горшок вроде меня», — думал Ричард, когда его, наконец, уложили в постель. Только как же она хотела этого? Он познакомился с ней, когда в первый раз попытались оперировать ему спину. Однажды вечером она пришла на дежурство, когда ему не спалось. Боль сводила его с ума, и он отсчитывал минуты, все сто десять их до следующей дозы лекарства. Она сразу поняла, что он мучается, принесла ему пару таблеток с горячим питьем, приподняла и поддерживала его, пока он пил. Потом она поменяла у него всякие подушки, так что, когда она положила его на них, он почувствовал себя совсем по-другому, гораздо удобнее. «Я после обхода опять приду», — сказала она. «Только посмотрю, нет ли у вас подходящих подушек для вас». Она всегда была мягка, уверена, расторопна и чудесным образом лишена показного бодрячества. Первоклассная сестра милосердия. Казалось, она никогда не торопилась, как многие из них, и ничто не воспринимала как непоправимую беду. Так это все началось. Спустя месяц он спросил, как ей удалось достать для него дозу болеутоляющего в неурочное, в общем-то, время — Это не было более утоляющим, сказала она. Просто трава такая, арника в виде таблеток. Вам нужно было почувствовать что-то предпринято. К тому времени они уже вполне хорошо узнали друг друга. Когда месяца спустя пришло время ему перебираться в другой дом, так это называлось, а на самом деле в больницу, и он сказал ей об этом, она надолго замолчала. Потом стала кругами толкать его кресло по земле. У нее был выходной, и они часто проводили его так. Он чувствовал, хотя и не видел ее у себя за спиной, что Нора удручена, и когда они добрались до громадного дерева, вокруг ствола которого было устроено деревянное сиденье, она остановила кресло и села, скорее рухнула. «Я буду скучать по вас», — сказал он. То было правда. «Будете ли скучать, Ричард, на самом деле?» «Конечно». «Я и представить не могу, как буду обходиться без вас». Это было не совсем правдой. Представить он мог, но чувствовал, что ей нужно услышать это. «Мне будет вас не хватать», — произнесла она так тихо, что он едва расслышал. А потом она сделала ему предложение. Последнее, чего он мог бы ожидать или к то пошло желать. Он был тронут и в то же время ужаснулся. «Нора, дорогая, за таких, как я, не выходят замуж», — сказал он. Я не смогу дать вам того, что вам нужно. Я могла бы ухаживать за вами. Знаю, что могли бы, только это не было бы замужеством». Она начала говорить, но потом вдруг уткнулась лицом в ладони и заплакала. Это было ужасно, ведь ему даже руки было не поднять, чтобы утешить ее. Даже такого чертового пустяка он не мог сделать. «Не надо», — произнес он спустя некоторое время, — «не надо. Мне невыносимо, когда вы плачете». «Просто сидеть тут и смотреть, как вы плачете». Она тут же перестала. «Простите, понимаю, что это нечестно. По отношению к вам нечестно я имею в виду. Хотя должна вам признаться, потому что, возможно, вы чувствовали, ну даже если вы и считали, как бы это было хорошо, но, возможно, думали, что я не... В любом случае, я хочу, чтобы вы знали, что я действительно люблю вас».